Холодильник в их доме был велик, но у Дины имелась особая полочка для варенья. На этикетке красным маркером было написано «Не трогать никогда». Когда она взяла наполовину опустевшую банку, тонкий слой льда, там, где ее пальцы касались стекла, растаял. Она попробовала открутить крышку, но та не поддалась. «На». Она сунула банку сыну. Он оттопырил локти, закрехтел, сощурил один глаз и повернул крышку. Раздался хлопок. Дина подошла к буфету. Выудила из ящика серебряную ложечку. Пробуй. Он с сомнением заглянул внутрь банки. Вообще-то я не люблю варенье. Это не просто варенье. Понюхай. Парень задвигал ноздрями. Пахнет странно. «Это точно можно есть!» Она отобрала у него ложку, зачерпнула немного фруктового желе и протянула ему. Сначала он лизнул фиолетовую каплю языком, как делал, когда ему еще не исполнилось пяти и ему подсовывали незнакомые блюда. Потом закрыл глаза и положил содержимое ложки на язык. «Медленно», — проговорила Дина, «насладись вкусом». Мгновение он держал варенье во рту, потом скривился. Соленое и кислое! Да оно вроде как испортилось. Что? Она провела по ободку пальцем, слезала варенье, блаженно сощурилась. Белый песок, ритмичный плеск волн, шуршание пальмовых листьев на ветру. Может быть, вкус и ароматы музыки чуть ослабли? Но она прекрасно чувствовала их. Фрукты из звенящего сада не портятся, дурачок. Он встал из-за стола. «Мне не нравится». Щеки Дины вспыхнули. «Да ты хоть понимаешь, о чем говоришь? Бестолочь ты неблагодарная. Этот вкус, эта музыка должны были изменить все. Все, понимаешь?» Он усмехнулся. «Что ж тогда не изменили?» Дине захотелось сорвать с его лица эту усмешку. Она резко поднялась, рванула вперед. Банка с треском раскололась о плитку. Фиолетовое варево растеклось по полу. Все волоски, которые только были на ее теле, поднялись дыбом. Нижняя губа затряслась. Дина села на колени, и так, как будто это были лепестки роз, а не осколки, начала сгребать все в кучу. «Мама!» Она не отвечала. «Мам, ты... ты сейчас поранишься?» «Если бы ты знал, что это...» Проговорила она, не разжимая зубов. «То съел бы вместе со осколками...» Юноша побледнел, отступил назад. «Прости, я не хотел... не хотел, чтобы так получилось...» Он выбежал из кухни. Где-то за стенкой хлопнула дверь.